Бестужев бросил под ноги окурок и тщательно придавил его носком сапога, огляделся, стараясь проделать это незаметно, как учили. В общем, жандарм был прав. Куда ни посмотри, не видно ровным счетом ничего подозрительного. Люди на небольшом перроне такие, какими им и подобает быть. Обычные. Никто не выламывается из общей истины ни подозрительным любопытством, ни, наоборот, деланным безразличием. Безразличие тоже нужно уметь изобразить. Неумелая игра режет опытный глаз. «Отправляйте», — кивнул он, нахлобучив поплотнее инженерную фуражку. «Этому персонажу еще рано было уходить со сцены». Жандарм вновь откозырял гораздо торопливее, побежал мимо черного тендера к паровозу. Уперевшись носком сапога в подножку, Бестужев одним прыжком оказался в теплушке. Коротко, звонко лязгнула сцепка, паровоз пронзительно свистнул, мощно фыркнул, и товарный поезд тронулся, постепенно набирая ход аккуратное здание вокзала коричневое с белой каймой осталось позади а за ним и поднятый семафор какое то время еще тянулись простые крестьянские домишки потом пропали и они паровоз свистнул наддал двигаясь меж подступивших совсем близко сосен словно снаряд в пушечном жерле бестужев стоял в дверях Оглядел теплушку. Все было в полном казенном порядке. За невысокой деревянной решеткой лежали кожаные сумки, опечатанные орленой казенной печатью, и возле них, зажав карабины меж колен, сидели на скамеечке двое стражников. Семен с Пантелеем помещались в другом углу. Два длинных зеленых ящика стояли как раз посередине, напротив двери. Мышеловка была взведена и старательно оснащена вкусным кусочком сыра. Вопрос только, имеется ли в пределах досягаемости сырного духа хоть одна мышь? Хоть в горле уже першило, он зажег очередную папиросу, пуская дым в распахнутую дверь, прихваченную к стене изнутри железным крюком. До сих пор не отпускало напряжение девятичасового путешествия от приисков до Анинска, когда в любой момент мог произойти очередной новый непредвиденный сюрприз. Обошлось. «Никто ни разу не побеспокоил золотой караван с преступными намерениями, что немедленно вызывало вопросы и раздумья. Они либо отказались от налета, либо...» «Самое грустное, что у него по-прежнему оставался не один твердо, уверенно подозреваемый, а двое. И Янгалычев, и Мильников, окажись они все же замешаны...» Получили разную ложь, но нынешняя ситуация с равным успехом могла оказаться следствием деятельности либо первого, либо второго, и тот и другой могли по своим причинам дать сообщникам сигнал об отмене налета». «Все помните!» — сурово обернулся он к стражникам. «Точно так, ваше благородие!» Торопливо ответил тот, что постарше. «Ежели, не дай бог, нападут, ружья бросать и пощады просить!» Видно было, что оба испуганы, вышиблены из колеи странными распоряжениями начальства, но не посвящают же их в детали, обойдутся. Итак, можно решительно сказать, что польщиков... «Ни при чем. Он-то как раз проверен самим фактом ненападения». Он передвинул кобуру с ноганом на живот так, чтобы бросалось в глаза. Думать о Тане не было времени, и слава богу, потому что все повисло в самой мучительной неопределенности. Они даже не увиделись перед... Бестужев вздрогнул и сбился с мысли паровоз испустил длиннейший душераздирающий свист а там начал свистеть и вовсе беспрерывно что то там происходило впереди он успел подумать что паровозная бригада из соседней губернии из Новониколаевска, совершенно непосвященная здешние уголовные хроники что ж тогда же лучше Выснулся, держась за косяк. Отчаянно заскрежетали колеса, машинист тормозил. Теплушка была расположена непосредственно за тендером. Железная дорога выполняла здесь плавный поворот, и потому Бестужев сразу разглядел стоящую прямо на путях накренившуюся телегу, лишившуюся одного из задних колес. Увидел, как храпит и прижимает уши за мухрышка лошадка, как один мужик держит ее под усы и вроде бы пытается свести с чугунки, но от чего то все время получается так, что она лишь пятится именно на рельсы. Второй просто бегал рядом, хватаясь за голову и вопя. Поезд остановился окончательно, шумно выпустил струи пара, Слышно было, как испуганно храпит лошадь. Вслед затем без услышал ругань машиниста, мастерскую в три загиба, а в следующий миг справа от него рождался громкий и такое впечатление даже веселый голос Руки задери, шкура! Повернув голову, он узрел не далее, чем в полуоршине от своей физиономии черный зрачок пистолетного дула. Машинально отметил, что это Бергман, машинка надежная и убойная. Тут же, одним прыжком проскочив мимо него, в теплушку метнулся второй, выстрелил в потолок и яростно заорал «Сидеть смирно!». Краем глаза Бестужев успел заметить, что оба мужичка уже вскарабкались на паровоз, а потом тот, что проник в теплушку, дернул его за шиворот так, что ротмистр улетел внутрь, ухитрился все же не упасть, остался на ногах и поднял руки, как и остальные четверо. «Туда иди», — показал ему пистолетом налетчик. Бестужев послушно отодвинулся в угол, к остальным четырем стражники уже побросали карабины. Слышно было, как справа со стороны вагонов кто-то возится, гремя с цепкой. Налетчик, стоя на широко расставленных ногах, приказал «Кабуры снимайте, шкуры охранные, кидайте в угол, тогда еще поживете». Судя по движениям и по голосу, он был довольно молод. Лицо закрывал матерчатый капюшон с прорезями, как у палача или неуловимого бандита Фантомаса из французской фильмы, виденный Бестужевым в Австро-Венгрии. Бестужев снял пояс с Кабурой и кинул в указанный угол. Также поступили и Пантелей с Семой. «А теперь стойте тихо, драконы!» — распорядился нападавший прочно привалившись к дощатой стене теплушки, а то живо на небеса отправлю. Он никоим образом не производил впечатления истеричного или неопытного, говорил скупо, оружием не размахивал, держал его вполне уверенно. Битый, оценил Бестужев. В теплушку запрыгнул второй, чье лицо скрывал такой же капюшон. Послышался резкий свист, и поезд фыркнул, дернулся. Правда, по той легкости, с какой он пошел с места, стало ясно, что из всего состава только их теплушка и осталась. кто то второй со сцепкой возился. Судя по всему, нападавшие на сей раз применили тактику, давно и успешно освоенную бандитами в североамериканских Соединенных Штатах. Под дулом пистолета машинист отгонит поезд на несколько верст к заранее выбранному месту, где уже ждут сообщники с лошадьми. Чтобы увести все кожаные сумы, «Достаточно парочки сильных, незаморенных коней, после чего вся шайка благополучно растворится в таежной необозримости, предварительно испортив что-то в паровозе или заперев всех в теплушке. Пока не освободятся и доберутся до ближайшего телеграфа, до Анинска, небольшой отряд верховых окончательно растворится в спасительной безвестности. Обнаружить их будет невозможно». В округе несколько больших сел, где можно спрятать добычу. Их лиц никто не видел, опознать невозможно. План нападавших был предельно ясен. Они не собираются никого убивать, иначе не прятали бы лиц. Поезд набирал скорость. Оба замаскированных субъекта то и дело косились за загородку, На раздувшиеся кожаные сумы золото притягивало их, как магнитом. «Закурить можно?» — спросил Бестужев обычным голосом. «Я те закурю, шкура охранная, стой смирно!» — ишь инженером прикинулся. Зряво, так», — сказал Бестужев. «Мы люди подневольные, что приказано, то исполняем». Он пытался их разговорить, сбить немного внимания, заставить ослабить бдительность. «Стой уж, подневольный!» — фыркнул налетчик. Второй так и не проронил ни словечка. «А, впрочем, где пулеметы? Здесь?» Он кивнул на зеленые ящики. «Здесь», — угрюмо сказал Бестужев, притворяясь удивленным и раздосадованным. «Откуда вы знаете?» «Сорока на хвосте принесла, открой ящик!» «Не имею права», — сказал Бестужев, — «оружие казенное». «Пулю межглаз захотел». «Да кто ж себе такую неприятность добровольно захочет?» «Пожал плечами Бестужев. Сумасшедший разве что, а я вроде бы здоров». «Болтаешь много!» «Это я от нервов», — признался Бестужев с обезоруживающей простотой. «Ящики открывай, — говорю. Сейчас», — сказал Бестужев, — «Только вы нас свяжите потом, парчику синяков, что ли, поставьте, чтоб было видно, казенное оружие мы защищали со всем усердием и смирились лишь перед превосходящими силами». «Трясешься, как овечий хвост, ротмистер!» С удовольствием протянул замаскированный. «Ладно, и свяжем, и синяки от этого самого сапога, я тебе лично обещаю, пошел!» «И все же», — сказал Бестужев, — «где гарантии сохранение нам жизни?» «Не дури», — судя по тону говоривший, поморщился под маской. «Тебе что, на бумажке написать гарантии? Где я тебе возьму здесь бумагу?» «Да и какой от нее толк? Не трясись, уцелеет твоя поганая шкура, не по доброте душевной, а от того, что руки пачкать неохота. Ну, валяй!» Бестужев старательно, изображая, Неприходящий испуг перед пистолетным дулом приблизился к ящику и, оказавшись на миг спиной к налетчику, послал Пантелею многозначительный взгляд, молясь про себя, чтобы тот понял его правильно. Наклонился, стал вытаскивать простой деревянный колышек, просунутый в железную петлю вместо замка, и... Передернулся от истошного вопля, но в следующий же миг ощутил острую радость. «Правильно понял Пантелей самородок медниковской обработки. Работать начал?» Вопя, воя, причитая и всхлипывая, Пантелей ползал на коленях перед охранявшим всю группу налетчиком, по лицу у него катились натуральнейшие слезы а в голосе не было ничего кроме животного страха родненькие помилосердствуйте подневольные мы отпустите душу на покаяние христом богом клянусь уйду из охраны только не убивайте миленькие он упал на бок подпрыгивая в этой нелепой позе всем телом, дергаясь, валялся у ног налетчика от растерянности даже не отодвинувшегося. Потом тот неуверенно тронул Пантелея носком сапогая и заткнись!» «У него подучие», — быстро сказал Бестужев, выдергивая колышек и поднимая крышку. «Теперь не остановить, черт с ним пусть воет», бросил через плечо напарнику тот, что говорил с Бестужевым. Ну доставая пулемет, тебе уже ни к чему, а нам в хозяйстве пригодится». «Берите», — сказал Бестужев, отступая на шаг. Замаскированный заглянул в ящик за собственные деньги, заказанные Бестужевым у столяра, и оторопел на миг, как любой, кто вместо ожидаемого ручного пулемета, о наличии которого твердо знал из верных источников, вдруг... Узрел ржавую железную трубу и еще какой-то скобиной хлам, положенный для тяжести. «Бей!» — рявкнул Бестужев. Тот, что стоял над Пантелеем, опустив пистолет, явно не знал о приеме, с помощью которого лежащий способен в миг сшибить с ног стоящего. Зато Пантелей этот прием прекрасно знал, и в мгновение ока Бестужев нанес удар локтем в лицо, подцепив носком сапога ногу противника. Тот... Полетел назад, мотая руками все еще вопя от боли, и, потеряв равновесие головой вперед, вывалился в раскрытую дверь теплушки». Мелькнуло оскаленное лицо, разорванный криком рот, тело мотнулось нелепо, трепично и исчезло под колесами. Снизу послышался жуткий, тут же оборвавшийся вопль. Выхватив Браунинг, заткнутый сзади за ремешок Бестужев, одним взглядом оценил ситуацию. Его филеры крепко держали поверженного противника, заломив ему руки за спину, уткнув физиономии в пол — Стражники так и сидели в своем углу, то ли полагали, что это и далее входит в их задачу, то ли просто потеряли голову. «Свяжите его быстренько», — распорядился Бестужев. «Вон веревка жива, и приготовьтесь, сейчас тряхнет». Убедившись, что пленник надежно связан, он кивком велел Семе достать Маузер. Прянул в угол, подпрыгнул и ухватился за вычурный начищенный рычаг стоп-крана, рванул его, повиснув всей тяжестью. И тут же уцепился за деревянную решетку. Машинист послушно отреагировал, затормозив на всем ходу, согласно профессиональному условному рефлексу, всех бросило к задней стенке. Пленник покатился по полу, как сноп. остальные едва на ногах удержались. Прыгус на насыпь, Бестужев крикнул «Прикрывайте огнем!» И, распластавшись на жесткой зеленой травке, вскинул пистолет, навел на паровозную будку. Оттуда высунулась голова, за ней появилась рука с пистолетом, но над головой хлестко зачастили выстрелы из Маузера. Семен... Не зацепил выснувшегося он и не ставил перед собой такой задачи, но звонкая цоканье пуль по металлической стене будки способна было произвести должное впечатление. Так и вышло, голова проворно спряталась. — Выходи, бросай оружие! — крикнул Бестужев, подперев левой ладонью руку с пистолетом. — Ваши уже арестованы. Бомбами забросаю! — Со стороны будки раздался выстрел, явно сделанный наугад вслепую. Пуля прошла так высоко над головой, что Бестужев даже не услышал характерного зыканья. И сам два раза выстрелил по стене будки рядом с окошком. Пули срикошетили с противным визгом. Повинуясь взмаху руки Бестужева, Семен выпрыгнул на насыпь, залег, прижимая к плечу деревянную кубуру приклад — Бестужев кивнул, и они выпустили по парочке пуль. Потом, завидев какое-то шевеление на той стороне, Бестужев опустил голову к самой земле и увидел меж колесами, как на той стороне путей мелькают бегущие ноги, две пары. Тут же выпустил в ту сторону всю обойму, не особенно и стараясь попасть. Перевернулся на бок, проворно загнал новую, прислушался. Стояла тишина, нарушавшаяся неподалеку хрустом ломаемых веток. Потом из будки послышался вопль. «Не стреляйте заради Христа! Они в тайгу убегли!» Приходилось рисковать. Вскочив на ноги, держа пистолет на готове, Бестужев ринулся к паровозу, в миг взлетел по железной лесенке. Человек в кителе паровозного машиниста лежал на гладком полу, от страха пытаясь... Цепиться в него растопыренными пальцами. На тендере, на куче угля, лежал чумазый кочегар, Прикрывая руками голову, судя по всему, живехонький. Облегченно вздохнув, Бестужев прикрикнул, «Ну чего разлеглись? Живо крутите рычаги или как там у вас полагается? Задний ход со всей возможной скоростью. Пока не вернемся к составу, Сема, побудь с ними!» Крикнул он, выснувшись в окно. Соскочил и побыстрее вернулся в теплушку, где стражники уже пришли в себя настолько, чтобы подобрать с пола карабины. Поезд тронулся, за дверью замелькали сосны. Присев на корточке, Бестужев сорвал с пленника капюшон, кратко пояснив, «Мы не на маскараде». «Обнаружилось лицо совсем молодого человека», Без особых примет, европейского типа, совершенно незнакомое. Он уже оценил свое незавидное положение и таращился со смесью злобы и страха. — Ну вот, — сказал Бестужев почти ласково, — наконец-то свиделись хоть с кем-то из вас, господа члены кружка, любителей самородного золота. Поперек лба у пленника тянулась длинная, не успевшая еще подсохнуть царапина. В схватке ему успели подшибить глаз, но, не считая этих несмертельных повреждений, он казался в добром здравии и совершенно готовым к употреблению. На душе сделалось невыразимо приятно. Наконец-то у него был язык. Пантелей, подталкивая в спину связанного по рукам пленника, завел его в избу, Бестужев вошел следом, распорядился, положи его на пол, что ли, до да ноги свежи, и, придвинув ногой табуретку, сидел рядом, пока Пантелей сноровисто спутывал нижние конечности изловленного. Убедившись, что дело сделано, распорядился, отвернувшись от пленника, «Скажи Савелию, пусть седлает коня, нужно скакать на прииски». Пантелей возрился недоумевающе, — Но, увидев подмигивание, браво рявкнул слушаю, и проворно выкатился во двор. Медленно выпустив дым, Бестужев осведомился «поговорим». Зло, глядя на него снизу вверх, пленник попытался плюнуть, но в его неудобном положении это привело лишь к тому, что слюна попала на физиономию ему самому. Тогда он выругался, поминая по матушке и самого Бестужева, и все охранное отделение в полном составе. «Интересно», — сказал Бестужев, — «а с чего ты взял, собственно, сучий потрох, что мы непременно из охранного отделения, и почему твой дружок, столь неосторожно сорвавшийся под колеса, называл меня ротмистром? Предположим, мы действительно из охраны, и я в самом деле ротмистр, но откуда ты это мог узнать?» «Не поделишься секретом?» «Ты еще сдохнешь, Сатрап!» «Да, разумеется», — рассеянно сказал Бестужев. Вслед затем встал и принялся вытирать грязные подошвы сапог о рубаху на груди пленника, обстоятельно, неторопливо, со всей возможной заботой о чистоте обуви. Пленник извивался, пытаясь отползти, но когда это не удалось, прям-таки... Взревел, как вы смеете! Бестужев моментально прервал свое занятие, вновь сел на табурет и усмехнулся. Вот и выдали себя, милостивый государь, не правда ли? Судя по содержанию реплики и интонации, с коей она была выкрикнута, судя по возмущению, с коим были встречены мои хамские действия, вы, любезны, вряд ли принадлежите к простонародью. «Нет уж, вы, несомненно, принадлежите к тому образованному слою, для коего невыносимо, унизительно видеть, как жандарм вытирает о него ноги в самом, что ни на есть прямом смысле, а я сейчас еще и о вашу нахальную физиономию сапоги вытру и привстал. Пленник отчаянно пытаясь придать себе гордое положение фигуры, что в его ситуации было решительно недостижимо, яростно посмотрел Бестужеву в глаза. «Извольте соблюдать уважение, ротмистер!» «Хорошее заявление!» — невозмутимо сказал Бестужев. «Опять-таки подразумевает вашу принадлежность к строго определенной категории лиц. В просторечии именуемых... — Либо мы с гонором, либо из благородных. А я требую, чтобы вы прекратили эти подлости. — Ради бога, в любой момент, — сказал Бестужев, — как только вы мне докажете, что имеете право на благородное обхождение. Может, представитесь для начала, голубая крыса? — Ну что ж, никаких сомнений вообще-то не осталось, — сказал Бестужев. — Значит, вы, сударь, непременно хотите быть... «Политическим узником, с которым следует обращаться со всей предписываемой правилами галантностью. Вполне понятное желание одно дело сидеть в охранном отделении или жандармерии, и совсем другое — быть переданным полиции, где и сапогом под могут. Так что назоветесь и не подумаю, голубчик», — сказал Бестужев беззлобно. Назоветесь. Куда вы денетесь? Собственно, а почему вы решили, что вас станут куда-то передавать? Я имею в виду передавать в руки служителей закона. Нет, конечно, никто вас не собирается отпускать. Тут другое. Он выдержал хорошо рассчитанную паузу. Неужели еще не догадались, милейший? Он молча курил с удовольствием глядя, как лицо пленника искажается от нехороших предчувствий. «Вы правильно понимаете», — сказал Бестужев доверительно. «Я верю, что вы не из уголовных, что вы политические. Но это не облегчает мне задачу, а наоборот усложняет. Попробуем представить дальнейший ход событий. Мы отвезем вас в Шантарск, в охранное отделение. Начнем допрашивать, соблюдая... Предписанный инструкциями такт, боже упаси, без всякого физического воздействия и даже грубого слова. Вы, конечно, станете запираться и вилять. «Возможно, вашу личность установят, а возможно и нет. Рано или поздно появится мнимая невеста, будет вам передавать всякие вкусности, вроде ветчины и апельсинов, каковы мы будем вынуждены позволить вам жрать на нарах. Одновременно вам станут готовить побег. И даже если это не удастся, что в итоге?» Вы предстанете перед судом, где ловкие адвокаты, хорошо оплаченные краснобаи, станут выжимать слезу из присяжных, упирая на вашу пылкую, неразумную юность, искренние заблуждения и полное отсутствие трупов при налетах. Истеричные курсистки станут бросать вам цветы, либеральные господа устраивать сборы в вашу пользу. В конце концов, получите пару лет, неважно». Отсидите вы их или сбежите. При любом раскладе станете для сообщников авторитетом, примером, озаренным славою политического каторжанина, героического борца с царскими сатрапами. Судя по вашей физиономии, вы, как и я, прекрасно понимаете, что все произойдет примерно так, как я описываю. Но у меня, слава богу, есть возможность сделать так, чтобы все завершилось совершенно иначе. — В самом деле? — с ухмылкой бросил лежащий. — Да уж поверьте, — серьезно сказал Бестужев, — вас еще не удивило то, что мы несколько отступили от заведенного шаблона? Чуть-чуть, не доезжая до Анинска, сняли вас привели сюда лесом, что наш хозяин по моему приказу седлает коня, чтобы скакать на Иванихинские прииски, он наклонился к лежащему и широко открыто улыбнулся. Там в поезде сейчас работают местные жандармы, ну и бог с ними. Официально будет считаться, что мы искренне пытались доставить вас по начальству, но вы по дороге ухитрились бежать. Интересно, кто докажет обратное? Вот именно, милейший. Посудите сами, для чего мне представлять вас по начальству? чтобы вы отделались минимальными неприятностями, которые я только что подробно описал. Нет уж, хороший вы мой. Я вас передам людям Иванихина. Изволили слышать про Луку Лукича гнездокола. Судя по вашему изменившемуся личику, имели такую честь. Вот они... «Будут с вами душевно беседовать, где-то в таежной глуши, вдали от прокуроров и восторженной либеральной печати, Гнездаков мне омерзителен, но он, в отличие от меня, не скован статьями уголовного уложения и ведомственными инструкциями, а я вовсе не обязан знать, какими методами Лука станет вырывать у вас имена и явки». Что-то вы побледнели. Ну да, этот таежный мизерабль, вам ремни со спины нарежет. Уж ему-то будьте уверены, выложите все, что только знаете. А потом... Ну, кто ж станет оставлять свидетеля? Вас и закапывать не будут, бросят труп в тайге, зверье управится. Вы не посмеете? Интересно, почему это с искренним недоумением спросил Бестужев, при том, что мне никто не способен помешать, а люди мои, могу вас заверить, сохранят полнейшее молчание. Простите, я сатрап, голубая крыса, высокой моралью не отягощен, а такие, как вы, у меня стоят поперек горла, честно вам признаюсь, все равно никому не расскажете. Ну да... Цапнул я с Иванихина хорошую взятку, благо его устремления полностью совпадали с моими, так что насилие над собой делать не пришлось. Все просто прекрасно устроилось. Впоследствии гнездаков поделится со мной всей добытой у вас информацией. Я ее представлю по начальству, и все будут довольны. Иванихин, я, мое начальство, все кроме вас. — Ваши-то, косточки, будут раскиданы по всей тайге. Вы не посмеете, — повторил пленник, судя по его лицу, уже придерживавшийся абсолютно противоположного мнения. — Да посмею, посмею, — скучным голосом сказал Бестужев. — Ну, кто мне помешает? Эк, и вы право. Возможно, с вашей точки зрения я и поступаю дурно, Но кого интересует ваша точка зрения, какие глупости, знаете, я больше ни о чем вас не буду спрашивать. Пойдите вы к черту, любезный, возиться с вами. Все равно уже через несколько часов, когда прибудет с приисков Лука Гнездаков, из вас с помощью совершенно нецивилизованных методов вытряхнут все, что знаете. К чему мне себя утруждать? Оскорбления ваши слушать? Желаю удачи. Хотя в вашем положении об удаче. Говорить смешно и неуместно. Он сделал ручкой пленнику, глядевшему на него с пола уже без прежней заносчивости, наоборот, с ужасом, вышел во двор и отвел в сторону Пантелея семы. «Вот что, ребятки, — сказал он устало, — бросьте его куда-нибудь в чулан, пусть полежит там часочка три, кляп забейте для пущей надежности, чтоб не орал». «Не обращайтесь к нему, не говорите с ним, смотрите, как на пустое место. Один пусть сторожит дом вместе с Савелием, а другой сбегает в город и подыщет надежное место, куда его можно будет переправить с темнотой. Вы ж толковые сотрудники, обучены делать чудеса. С подобной задачей справитесь, шутя. Когда стемнеет, переправьте его на новое место и караульте как следует». Я сейчас поеду в Шантарск и вернусь через день-другой, ну, а часика через два, когда дойдет до кондиции. Прежде чем переправить на новое место, раскалите. Он уже доходяга, полежит в чулане еще немного полной мерой, осознает безнадежность своего положения. Вряд ли ему хочется попадать в лапы Гнездакова, откуда живым ему не вырваться. Ну, не вас мне учить. Сами на вокзале не появляйтесь, оставьте для меня письмо на почте до востребования. Все поняли? Оба кивнули, глядя на него, грустно понимающие. Не задали ни единого вопроса, которые в такой ситуации у толковых филеров просто-таки вертились на языке. Ну хотя бы, а почему мы его не везем в Шантарск? Но именно потому, что оба были опытными сотрудниками, прошедшими огни и воды медных труп и мувы, и, не полагается, вовсе, должны были догадываться о многом, быть может, обо всем. Ну, я на вас полагаю, сказал Бестужев, видя, что пауза затягивается. По сравнению с иными переделками, не задача перед вами поставлена осущие сущие пустяки, я на вокзал. Как и следовало ожидать, На вокзале он застал непривычную для этих мест суету. Там толокся весь наличный состав здешней полиции и жандармерии в купе с местными властями. Тварняк давно отогнали на запасной путь, так что публика и не понимала, что, собственно, происходит. Ваше благородие, неуверенно сказали за спиной. Бестужев обернулся. Давишний жандарм, не так давно провожавший их в дорогу, мялся, плохо понимая, стоит ли раскрывать слух инкогнито гости из губернии. Ну, господин Поручик, хотят поговорить с вашим благородием. Когда ближайший поезд в Шантарск? Через восемь минут подойдет пассажирский западного направления. Тогда ничего не получится, сказал Бестужев. Некогда! По ручку передашь, пусть все идет обычным порядком. В Шантарск по телеграфу доложили? — Конечно, первым делом. — Вот и прекрасно, — сказал Бестужев, нетерпеливо глядя на запад, в ту сторону, откуда должен был появиться пассажирский кругом. Часть третья. Бесстрастный свод небес. Глава первая. Во многом невеселая. «Вот, изволите ли видеть!» — воскликнул подполковник Баланчук, щелкнув ногтем по извлеченной из конверта бумаги казенного вида. «Алексей Воинович, вы ведь, кажется, близко сталкивались с Иваном Мызгиным. Волков, Петруси и прочее, и прочее...» «Ну как же, — сказал Бестужев, оживившись, — несмотря на молодость, на этом волчонке клейма ставить негде». «Боевая дружина эсдеков участвовал в переправке оружия из-за границы, в львовской школе бомбистов со мной вместе учился, эксов, в коих участвовал, и не перечесть по пальцам, поскольку пальцев не хватит, искалечил агента охраны, а уж вооруженное сопротивление полиции для сего в юноша — дело столь обыденное, что о нем и упоминать особо не стоит». «Он ведь пойман на Урале!» «И даже судим!» — кивнул Баланчук. «Вот сводка! Интересно вам знать, сколько отмерила этому молодцу Казанская судебная палата? Всего-то восемь годочков каторге а потом снизила срок до двух лет восьми месяцев каторжных работ с последующей вечной ссылкой в отдаленные районы Сибири, как будто эти господа надолго в отдаленных районах задерживаются». «Сколько лет?» «Два года восемь месяцев», — с горькой иронией повторил Баланчук. «Судебная палата, ли видеть, приняла во внимание несовершеннолетие обвиняемого в момент совершения им большей части преступлений. Гуманно. Не правда ли?» «Черт знает, что такое, — сердцем сказал Бестужев, — как будто ему несовершеннолетие мешало калечить агентов, стрелять в городовых и красть взрывчатку». Это ведь волчина, несмотря на юные годы. Прекрасно его помню, звереныш. Вот так мы ловим, а судебная палата вам доводилось слышать об североамериканском кук клане Алексей войнович Честное слово, есть в этом что-то привлекательное. Явиться ночью к такому вот Петрусю, «Веревочку на суку примастить, и никакой тебе либеральной юстиции! И ведь нас сатрапами именуют ихние газетенки!» «Господи, подполковник!» — устало вздохнул Бестужев. «Сам знаю, что мы связаны по рукам и ногам. Да что поделаешь!» «Можете вы мне ответить на щекотливый вопрос? Государь вообще-то читает то, что ему сообщает начальство охраны!» Баланчук — понизил голос. — Простите за ересь, но кажется иногда, что нет. Иначе не было бы такого разгула либерализма. Бестужев усмехнулся. — Знаете, Илья Кузьмич, я, к сожалению, не имел чести быть допущенным во дворец. Так что вы не по адресу обращаетесь. Бросьте. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы как-никак работаете в столице, должны знать обстановку. Что у нас происходит в империи? «Любая европейская держава, хоть на словах и выставляет себя света, чем либерализма, со своими бомбистами расправляется так, что небо жарко, а у нас...» «Эх, Илья Кузьмич, не наша эта компетенция, я знаю», — кивнул Баланчук, «но порой бывает невероятно обидно». Он встал, вытянув руки по швам, Бестужев тоже поднялся. — Ну что, Алексей Воинович, — с явным удовольствием сказал вошедший Ларионов. — Подняли, тарарам. Должен сказать, поневоле восхищаюсь изяществом, с коим вы провели операцию. В Анинске творится такое, что городок больше всего напоминает разворошенный муравейник. Только что туда выехала наша команда. От ваших филеров по-прежнему никаких известий. Бестужев моднул головой. «Никаких». Следовательно, продолжают поиски. Как это он ухитрился сбежать? Бестужев насторожился, но в голосе полковника не было ни малейшего двойного смысла. Он откровенно переживал мнимую неудачу Бестужева и только со вздохом повторил, как он ухитрился. «В руках у вас был». Напустив на себя грустный и расстроенный вид, Бестужев пожал плечами. И на старуху бывает проруха. Ловок в приемчиках. Несомненно, специально обучался всяким хитростям вроде джиу-джитсу. Первым шиппе я кинулся в тайгу. Агенты-болваны бросились ко мне вместо того, чтобы немедленно начать преследование или стрелять по ногам. «Ну ничего», — ободряюще сказал Ларионов. — Человек со связанными руками в таком городишке, как Анинск, вещь приметная, вряд ли будет отсиживаться в тайге, пойдет в город. — А в городе у него наверняка явка, — уверенно сказал Бестужев. — Ничего, постараемся отыскать. Я говорил с губернатором, в Анинск перебрасываю три вагона со стражниками, устроим хорошую облаву. — Как бы... «Они от излишнего усердия не наткнулись на мою троицу», — подумал Бестужев, озабоченно. «Да нет, Пантелей с Сёмой сумеют продержаться». И спросил, «Труп того, что выпало из теплушки, не опознали?» «Нет, пока. Судя по всему, совершенно чужой в этих местах человек», — досадливо ответил Ларионов. «Работают, Алексей Воинович. Тут у нас еще один труп». Господин Силуянов не верил в интуицию подполковника, но, как оказалось, зря. Илья Кузьмич нюхом своим хвалился не зря. — Что стряслось? — приподнялся Бестужев. — Янгалычев покончил с собой, — сказал полковник, грузно усаживаясь за свой стол. — С поезда отправился прямиком к себе на дачу, на Афонтову гору, и там... Снял люстру, приспособил веревку на крюк. Там сейчас работают наши сотрудники. Обыск еще не завершился, но и того, о чем доложили, достаточно. Господа офицеры, на даче Ингальчева обнаружено около двух фунтов шлихового золота. Кроки местности подозрительно напоминающие чертежи отдельных участков дороги, ведущий из Анинска на прииске два кавалерийских карабина, а главное, из мусорной корзины вытащили обрывки письма и сумели их сложить. Рано пока строить полную версию, но уже сейчас, несомненно, яствует, что наш безобидный, остававшийся вне подозрений господин Янгалычев, «Был связан с налетчиками». Автор письма недвусмысленно на это намекает. Вообще письмо выдержано в угрожающем духе. Из него яствует, что в случае, если из Галочев провалит в дело к нему будут применены самые жесткие меры критики. Должно быть, когда сорвался налет, и наш герой вернулся в Шантарск, нервишки у него не выдержали, предпочел сам, не дожидаясь кары товарищей. — Говорил же я, — с вполне понятным торжеством воскликнул Баланчук, а Силуянов не верил. — Письмо у вас, господин полковник? — Да, уже доставили. — Ознакомьтесь, господа, с одной стороны проскользнул он у нас меж пальцев, но с другой полковник значительно поднял палец, быть может, Все обстоит не так уж плохо. После самоубийства Янгалычева и провала очередного налета, завершившегося жертвами исключительно с их стороны, они наверняка приутихнут, а то и вовсе откажутся от дальнейших планов. Теперь нужно напрячь агентуру. Без Взял у Баланчука письмо, аккуратно наклеенное на плотную бумагу и расправленные обрывки, быстро прочитал про себя. Что ж, составлено оно было крайне убедительно, полностью ложилось в эту версию. Вот только имевшиеся у него сведения эту самую версию полностью опровергали. Но сказать об этом он пока что не мог. «Значит, вот так» под угрозой разоблачения, не остановились перед убийством. Судя по тому, как оперативно все проделано, задумано было не исключено, заранее, при первых известиях о провале, план стал притворяться в жизнь. «Что скажете?» — ликующе спросил Баланчук. «Что тут скажешь?» — пожал плечами Бестужев, старательно изображая на лице радость. «Жаль, что не попал к нам в руки». — Но вы, безусловно, правы, теперь известно направление поисков. — А не пора ли докладывать в Петербург? — потер руки полковник. — Алексей Воинович, мы так долго блуждали в потемках, что сейчас я не могу удержаться, хочется побыстрее донести об успехах. Ведь это успех? — безусловно, — кивнул Бестужев. — В некоторой степени успех. «Я немедленно отправляюсь на телеграф. Простите, господа, у меня свой шифр, таков уж инструкции». Однако, выйдя из жандармского управления, он свернул в другую сторону. Старательно проверяясь, прошел пару кварталов, свернул за угол. Не обнаружив за собой слежки, остановил извозчика и распорядился в Николаевскую полицейскую часть до да поживее. Великан Зыгала, провожавший его по коридору, выглядел сегодня каким-то необычным, насупленным, словно бы удрученным. Трудно было представить, что на свете отыщутся вещи, способные всерьез удручить незатейливого сибирского богатыря. Но Бестужев не стал приставать с вопросами, собственных забот хватало. Однако он почувствовал что-то определенно неладное, когда навстречу им попался тщедушный, полная противоположность фамилии, Мишкин. У этого в лице тоже наличествовало что-то странное, словно бы на полицейскую часть внезапно обрушилась некая беда, оставив на всех без исключения физиономиях свой унылый отпечаток». Бестужев вошел в дверь, откуда Мишкин как раз вышел. Пристав Мигуля сидел за столом в расстегнутом кителе, молча глянул на Бестужева, нехотя кивнул в сторону шаткого стула, шаткого, надо полагать, из-за того, что очень уж частенько с ним вместе летели на пол клиенты, коим зыгало отвешивал свои неопровержимые аргументы во всю силушку потянулся к откупоренной бутылке с водкой и налил себе треть стакана. Никаких казенных бумаг на столе на сей раз не было. Вместо них красовалась помянутая бутылка, блюдечко с ломтиками сала и разломанной на крупные дольки чесночной головкой. Подобный натюрморт Был абсолютно неуместен в кабинете уважающего себя полицейского пристава средь бела дня на глазах у подчиненных, будучи в форме. Бестужев сел, окончательно удостоверившись, что здесь происходит нечто из ряда, вон выходящее по здешним меркам. Одним движением выплеснул водку в рот. Мигуля сглотнул легонько, передернувшись, вместо закуски понюхал очищенную дольку чеснока, уставился на Бестужева. — У вас, говорят, успех. — Так, — некоторый пожал плечами Бестужев. Он видел, что Мигуля вовсе не пьян, как недавно Иванихин находился в состоянии, когда определенная доза спиртного служит скорее аналогией английской чашки овсянки к завтраку. — А у нас вот несчастье, — признался Мигуля, глядя на ротмистра совершенно трезвыми глазами побитой собаки. — Петеньку сажена убитым нашли. — У нас тут, знаете ли, ротмистр, все кому-нибудь до родня. Вот и Петенька на моей крестнице был женат. Оглая, бедная на сносях, а тут такое стряслось. — Как? — Да вот так обыкновенно, — устало промолвил пристав, — — Был человек и нету. — Господин Ротмистер, ежели у вас ко мне нет срочных служебных дел, я бы вам, право, был весьма даже признателен. — Я не уйду, — сказал Бестужев, поскольку как раз и пришел поговорить с вами откровенно. — По-моему, самая пора. — Да о чем говорить? — О деле, — сказал Бестужев решительно. — Сажин знал. — И вы знаете что-то такое, что должен знать я. — Полагаете? — — Да хватит вам вилять, — сказал Бестужев, кладя на стол шляпу, он был в партикулярном. — Ваши с расследования имели какую-то связь с самоубийством Коллежского сессора Струмилина, вернее, в чем я уже нисколько не сомневаюсь, убийством, замаскированным под самоубийство, и я должен знать, к чему вы пришли, каким образом, почему. Мигуля молча смотрел на него, иронично щуря печальные глаза. «Хватит!» — сказал Бестужев. «Судя по вашим погонам, вы пришли в полицию не с гражданской службы, а с военной. Следовательно, имеете некоторое понятие об офицерской чести». «Да уж, позвольте таковое иметь». «Что ж, я только рад, что вы имеете», — сказал Бестужев. «Ермолай Лукич, хотите, я скажу, что вы так старательно пытаетесь от меня скрыть? Ваше убеждение в том, что к смерти Струмилина и нападению на золотые караваны причастны свои, точнее, наши. Кто-то, занимающий достаточный пост в охранном отделении или жандармском управлении? Я прав? Не смотрите на меня так. Яда будет вам известно, самостоятельно пришел к тем же выводам. Правда, мне пока непонятно, кто именно, но я обязательно его найду. Покойный Струмилин был моим хорошим другом. Я учился у него ремеслу и ничего не намерен оставлять безнаказанным. Мне нечего опасаться, простите. За спиной у меня Петербург. А вам, как человеку с опытом, должно быть прекрасно известно, какое значение придается сейчас в департаменте генералу Герасимову. Даю вам слово офицера, что я действительно намерен покарать виновного, невзирая на прошлые заслуги. Ситуация такова, что никакие заслуги не спасут. У вас есть выбор. Либо работать со мной, либо... Черт, мне просто нечем на вас воздействовать. Я просто буду считать вас человеком, недостойным вашего мундира. Можете рассмеяться над этой угрозой, но чутье мне подсказывает, что вы хороший полицейский. Вам не безразлично мнение о вашей персоне со стороны. — А водки выпьете? — спросил вдруг Мигуля. Не колеблясь, Бестужев протянул руку к стакану пристава поскольку другой посуды в пределах видимости не имелось, налил себе на треть, залпом выпил и бросил в рот ломтик сала. — Слово, значит, даете? — протянул Мигуля. — Ах, Алексей Воинович, в мои-то годы столько словесно слушался. И все же он теперь был другим, некий перелом произошел. Чувствуя это, отчаянно пытаясь найти верный тон, Бестужев сказал, — А вы рискните, Ермолай Лукич? Пытаясь я что-то затушевать, покрыть, я бы к вам и не пришел вовсе. И Тутушкина искал бы не я, а другие. Думаете, они его не ищут? — фыркнул Мигуля. — Конечно, ищут, — кивнул Бестужев, — и могут найти раньше нас. — Вы ведь его тоже пока что не нашли, а? — Откуда вы знаете? — Нюхом чувствую, не нашел, — признался Мигуля. Я, собственно, лишь помогал Петеньке. Что с ним стряслось? — Нашли в меблерашках Покровской, — сказал Мигуля. — Выглядит все так, словно она сначала его ножиком пырнула под сердце, а потом сама зарезалась. Только я... Петеньку знаю давно, не позволил бы он девке себя пырнуть, да еще положить с одного удара. И потом, мне это достоверно известно, что Петя с нею не путался, а была она его негласным сотрудником. Его уж мертвого полуразделия да придали такой вид, будто... Кто? Она. «Анька Белякова», — сказал Мигуля, — «была такая девица». «Анюта?» воскликнул бестужев мигуля впился в него уже лишенном расслабленности полицейским взором вы ее знали да сказал бестужев она то мне и выдала описание той дамочки под вуалью что регулярно навещала номер струмилина мало того была там ночь убийства я и пошел к тутушкину значит сажен тоже отрабатывал этот след Мигуля вздохнул. «Петя был человеком с большими карьерными амбициями, следует вам знать. Жаждал повторить феерическую карьеру Путилина. Да и я вашем Герасимове говорил исключительно в превосходной степени. За пять лет из ротмистров в генерал-майоры. Это, знаете ли, впечатляет амбициозную молодежь. Вы вот расспрашивали ваську дзегала про гильзу значит догадались что дело нечисто бестужев молча кивнул вот сказал мигуля петруша пришел к тому же самому выводу послушав ваську что то неладное с этой гильзой никак она не могла оказаться на том месте имеем и дело с обычным самоубийством. А тут еще и Ванька Тутушкин, неведомо почему, пустился в бега. И Анька рассказала про даму под Вуалькой. И Аргамаков ни за что не соглашался показать Пете следственные материалы. Запойным прикинулся. Ха! Да у него счеты в голове вместо мозгов. Он карьеру делает с упорством швейцарского хронометра. Какие ж тут запои! да. «Мне самому показалось весьма наигранной эта внезапно вспыхнувшая страсть к спиртному», — сказал Бестужев. «Аргамаков ничуть не походил на запойного. Я их навидался, как всякой русской человек, тот и оно. Короче говоря, Петруша увидел во всем этом деле прекрасный повод ухватить удачу за хвост, или что там у нее, кудри-локоны» начал копать с привлечением всей негласной агентуры и гласных возможностей, а потом, когда узнал, что Струмилин Ваш был не просто чиновником, а сотрудником питерской охраны, что дело связано каким-то боком с ограблением приисковых обозов, надушевился еще больше, понять его нетрудно. Раскрыв такое дело, можно ждать самой высокой благодарности и орденов, и повышений». Мигуля горько усмехнулся. «Вот только в таких делах можно еще вместо всех этих награждений дождаться преждевременной панихиды». Но Петруша, как я его деликатно не предостерегал, решил по-своему, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Крест и вышел деревянный только. «Господи!» — сказал Бестужев. «Да расскажи вы мне все раньше!» Он мог остаться жив. — Кто ж вас знал? — посмотрел ему в глаза Мигуля. — В таком деле следует соблюдать осторожность. Люди тут замешаны, не маленькие. Если устроили такое Петруше, могут и нас с вами, знаете ли. — Значит, вы отстраняетесь? — А вот уж нет! — не раздумывая, сказал Мигуля. — Месть, оно, с одной стороны, чувство, словно бы и совсем не христианская, а с другой, сказано же, подъявший меч от меча и сгинет».